Послесловие. На дорогах мира. В этой книге собраны тексты, написанные, как подсказывают заголовки, в основном между летом 2005 и осенью 2006 года. Я писал их не в один присест, а мало-помалу, когда удавалось выкроить время. Работая то над одним, то над другим фрагментом, я постоянно задавал себе вопрос, так о чём же я сейчас думаю? И хотя объем вышел небольшой, но времени на то, чтобы отполировать текст и довести его до ума, ушло прилично. Главным образом, когда в первом приближении все части уже были готовы. Я раньше публиковал и путевые заметки, и сборники эссе, но возможность написать цикл текстов на заданную тему, и чтобы еще и о себе самом, раньше мне как-то не представлялось. Никогда еще я так тщательно не выверял рукопись. С одной стороны, мне не хотелось слишком много писать о себе. С другой, если не быть откровенным, то какой тогда вообще смысл затеваться? Чтобы понять, удалось ли мне соблюсти это хрупкое равновесие, я перечитывал книгу снова и снова. Перед вами своего рода мемуары. Конечно, не исчерпывающая автобиография, однако называть эти тексты сборником эссе я бы не стал. Повторю то, о чем уже говорил в предисловии. Я хотел разобраться, какую жизнь я вел, как писатель и как бегун, последние 25 лет. У всех свои стандарты насчет того, в какой степени писатель должен быть заметен или, если угодно, слышим в своих произведениях. Здесь трудно делать обобщение. Я надеялся, что работа над книгой позволит мне лучше понять свои собственные стандарты в том, что касается писательства. Не уверен на сто процентов, что преуспел в этом, и все же, закончив труд, я почувствовал, что избавился от груза, который нес на плечах долгие годы. Наверное, просто в моей жизни настал подходящий момент для этой книги. После того, как книга была написана, я принял участие еще в нескольких забегах и соревнованиях. В начале 2007 года я планировал бежать марафон в Японии, но перед самым забегом простудился, что мне совсем не свойственно, и вынужден был остаться дома. Если бы я не заболел, это был бы 26-й по счету марафон в моей жизни. В результате за сезон, начавшийся осенью 2006 и закончившийся весной 2007 -го года, я не пробежал ни одного марафона. Мне немного жаль, что так получилось, но я постараюсь отыграться в следующем сезоне. Вместо марафона в мае я принял участие в соревнованиях по олимпийскому триатлону в Ганалулу. Я легко справился со всеми этапами, получил массу удовольствия и заметно улучшил свой результат. А в конце июля поучаствовал в триатлоне Тинмен, тоже в Ганалулу. Кроме того, поскольку я жил на Гавайях почти весь год, я побывал в спортивном лагере для триатлонистов. Вместе с другими жителями Гонолулу я тренировался по три раза в день на протяжении 3 месяцев. Эти тренировки мне очень помогли. А ещё в лагере я нашёл новых товарищей — триадругов. Осенью и зимой — марафон, весной и летом — триатлон. Соревнования стали для меня частью жизненного цикла. У меня нет мёртвых сезонов, я всё время чем-то занят, но я не жалуюсь. Я получаю от этого огромное удовольствие. Откровенно говоря, я даже думал попробовать свои силы в классическом триатлоне, например, в гавайском айронмене. Но боюсь, что в таком случае тренировки займут, точнее, отнимут столько времени, что это помешает работе. По этой же причине я пока что не повторяю свой опыт с ультрамарафоном. Я тренируюсь прежде всего для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, которая позволяет мне продолжать писать. Жертвовать ради тренировок и соревнований своим рабочим временем всё равно, что ставить телегу впереди лошади. Так что я предпочитаю соблюдать разумный баланс. За 25 лет, что я бегаю, у меня накопилось множество тёплых воспоминаний. Я очень хорошо помню утреннюю пробежку в Центральном парке в 1984 году вместе с писателем Джоном Ирвингом. Тогда я переводил роман Ирвинга «Свободу медведям» и, оказавшись в Нью-Йорке, попросил разрешения взять у него интервью. Он сказал, что очень занят, но если я хочу, то могу пробежаться с ним утром по Центральному парку. Тогда и побеседуем. Мы бегали и разговаривали обо всём на свете. Разумеется, я не мог записать нашу беседу ни на плёнку, ни на бумагу, так что всё, что у меня осталось от того разговора, это прекрасное воспоминание о том, как мы бежали плечом к плечу по утреннему холодку. В 80-е я жил в Токио, и каждое утро на пробежке встречал молодую, очень привлекательную женщину. Мы бегали одним маршрутом несколько лет, узнавали друг друга и всегда улыбались вместо приветствия. Я ни разу с ней не заговорил, для этого я слишком стеснителен, и, понятное дело, не знаю её имени. Но до чего приятно было бежать, зная, что скоро я снова увижу её лицо. Без таких маленьких радостей нелегко каждый день выходить на пробежку. Ещё одним дорогим воспоминанием стала совместная пробежка на плато в Болдере, штат Колорадо, с серебряной медалисткой Олимпиады в Барселоне Юка Аримори. Это была самая обычная пробежка, но она застала меня, за несколько часов перенесшегося из Японии на высоту 3000 метров над уровнем моря, врасплох. Мой организм с трудом переносил это испытание. Лёгкие корчились, голова кружилась, в горле пересохла. Но Аримори-сан только окинула меня ледяным взглядом и сказала, что-то не так, Мураками-сан, и ни словом больше. В мире профессионалов всё очень жёстко. При этом Аримори Сан — чрезвычайно добрый человек. Но уже на третий день я привык к разреженному воздуху и стал получать удовольствие от бега по скалистым горам. Благодаря бегу я познакомился с самыми разными людьми и очень этому рад. Многие помогали мне на этом пути, поддерживали меня. Собственно говоря, как это принято на вручении премии Американской киноакадемии, Я должен бы сейчас выразить признательность множеству людей. Но тех, кому я признателен, действительно очень много. А их имена, по большей части, будут для читателей пустым звуком. Поэтому ограничусь лишь двумя. Название для этой книги я позаимствовал у любимого и почитаемого мной писателя Раймонда Карвера. У него есть сборник рассказов, о чём мы говорим, когда говорим о любви. Я благодарен вдове писателя Тесс Галлахер, которая дала на это своё согласие. Кроме того... Я хочу поблагодарить редактора этой книги Мидори Ока за терпеливое десятилетнее ожидание. Я посвящаю эту книгу бегунам, всем тем, кого я встречал на дорогах мира, тем, кого обогнал я и тем, кто обогнал меня. Без вас я бы не смог продолжать свой бег. Харуки Мураками, август 2007 года.